Глава тридцать шестая. Катриона Фишер вошла в комнату, твердя про себя, что она сейчас здесь главная. Костюм на ней был новый и дорогой. Черный, разумеется, чтобы показать, что она настроена на серьезный деловой разговор. Идти на каблуках было неудобно, зато они добавляли несколько сантиметров к ее росту. Когда в тебе росту немного больше метра шестидесяти, «Хватаешься за каждую возможность чуть-чуть добавить». Ее волосы были только-только покрашены, специально к встрече. Бирюзовую полоску сменила насыщенная красная. Красный цвет воина. Цвет опасности. Ее каблуки цокали по кафельному полу, когда она шла к большому столу для переговоров. Встреча проходила в угловом офисе на 30-м этаже. Через окно, выходящее на юг, Она видела город, расстилавшийся далеко внизу, как огромный макет. В восточном окне была видна змеящаяся и петляющая река. Некоторых людей впечатлил бы этот вид, но все, что видела Катриона, — это упущенную возможность. Для подобного вида нужны были окна от пола до потолка, но по какой-то неведомой причине архитектор решил ограничиться половиной. Вид из ее пентхауса был куда эффектнее, и не в последнюю очередь благодаря обрамлению. Она села, достала из кейса ноутбук и включила его. Три кресла на другой стороне стола занимали мужчины в костюмах, гораздо более дорогих, чем у нее. Когда она только вошла в комнату, то почувствовала, что слишком разоделась, но когда села за стол, то ей показалось, что одета она решительно недостаточно. Она посмотрела на каждого мужчину по очереди, начав слева. Старый приём для того, чтобы почувствовать себя увереннее, представить себе, что те сидят в нижнем белье. Но ей вовсе не хотелось, чтобы эта картинка поселилась у неё в мозгу. Вместо этого она представила, что они — персонажи фильма «Три балбеса» Ларри, Мо и Кёрли. В таком порядке, слева направо. «Не спешите, мы подождем», — сказал Мо. Это вызвало смешки и у двоих других, сидевших по бокам от него. Он был старше, чем они, и со всей очевидностью он был главный. «Поверьте мне, это того стоит», — ответила она, каким-то чудом умудрившись выдавить из себя улыбку, хотя на самом деле больше всего хотела бы ткнуть ему в глаз чем-нибудь острым. Ноутбук закончил включаться, и она быстро загрузила презентацию, на которую потратила большую часть из последних сорока восьми часов. Она развернула ноутбук, и трое балбесов устроились так, чтобы им было лучше видно. Вступление точно было впечатляющим, раз даже она сама так считала. Оно выглядело превосходно, даже отражаясь в окне за спиной Мо. Все начиналось с того, что на экране появлялся пустой белый лист, По нему пробегала голубая линия, потом еще одна, и еще, и еще. Все быстрее и быстрее. И эти линии быстро сплетались в рисунок фасада дома 17 по Чорч Роу. Ты не успевал и вздохнуть, как линии вспыхивали и превращались в 3D-модель строения. И ракурс ее менялся так, чтобы можно было рассмотреть каждую часть дома. Пока дом медленно поворачивался на экране, Изображение снова менялось, 3D-модель превращалась в фотографию реального дома. День сменялся ночью, включались огни, и тут изображение переставало двигаться, замерев на этом кадре. Катрионе всегда казалось, что дом лучше всего выглядит, когда он так подсвечен. «Меня зовут Элис, и я будущее». Это звучало гораздо лучше у нее в офисе, когда громкость была такой высокой, что ушам было больно, и внутри все замирало. Когда голос доносился из слабеньких динамиков, момент лишался надлежащего эффекта. Отсюда и далее звездой шоу установила Селис, и она вела троих мужчин на виртуальную экскурсию по дому, подчеркивая особо значимые детали и заостряя внимание на каждом преимуществе, какой только могла предложить. Конечно, эту речь сочинила не Элис. Каждое слово прописала Катриона. Она долго билась над сценарием, писала и переписывала, пока не была удовлетворена, после чего передала его Алексу, который взял ее слова и превратил их в аудиофайл. Однако иллюзия сработала. Презентация закончилась, и в офисе повисло молчание. Катриона захлопнула крышку ноутбука, и все внимание обратилось к ней. Это движение было просчитано ею, как и все, что ему предшествовало. Элис свою часть программы исполнила, теперь пришел ее черед. То, что она увидела, не прибавило ей уверенности. На Мо презентация не произвела впечатления, а Керли откровенно скучал. «Не вижу тут ничего особенного». Прозвучала реплика Ларри. Он сидел с краю слева и был лет на десять моложе остальных из этой троицы. Он самодовольно улыбался, как если бы все, что он только что увидел, было одной большой шуткой. Если рассудить, то все, что я тут вижу, просто дом со встроенным виртуальным ассистентом. Дома существуют с тех пор, как мы решили, что не желаем больше жить в пещерах. Что же касается виртуального ассистента, это всего лишь диковинка. У меня есть такой дома. Это было забавно только первые пять секунд. А потом, когда я понял, что он не может и половину того, что обещано, он стал скорее головной болью. С ним больше проблем, чем пользы, если вы хотите знать мое мнение. Интернет тоже был диковинкой, когда только появился, сказала Катриона. И мобильные телефоны, и персональные компьютеры. А теперь мы не можем без них жить. Это вещи другого порядка. Лишь потому, что эти вещи уже стали частью нашей повседневной жизни. Так было не всегда. Но если вы настаиваете... Но знаете что? Если я хочу пиццу, я просто поднимаю трубку и заказываю пиццу. «Но разве не будет значительно легче просто озвучить свое желание Элис и предоставить ей взять на себя всю нудную работу?» «И что? Получить в итоге вегетарианскую пиццу, когда я рассчитывал на мясной пир?» — отреагировал он, вызвав смех у Мои Кёрли. «Этого не произойдет. С Элис, если вы просите мясную пиццу, именно ее вы и получите». Ларри уселся в кресле поудобнее и посмотрел на двух других мужчин. «Мы зря теряем время. Я уже видел такое кино и знаю, чем оно закончится. По существу мы просто выбросим на ветер кучу бабла. Если бы она предшествовала Алексе, может, еще и стоило бы подсуетиться. Мы могли бы, пожалуй, сыграть на факторе новизны и вызвать всплеск интереса. Но вы знаете, не хуже меня, что за второе место призов не дают. Особенно, когда речь идет об индустрии технологий». Вы должны перестать относиться к Элис как всего лишь к еще одному виртуальному ассистенту, сказала ему Катриона. Она гораздо больше. Ларри уже собрался что-то сказать, когда Мо остановил его взмахом руки на полуслове. Окей, мисс Фишер, у вас есть тридцать секунд, чтобы убедить меня. «Дом — это место комфорта и безопасности», — начала она, с трудом воспроизводя заранее заготовленный и тщательно продуманный ответ. «Если вы посмотрите на иерархию потребностей Маслоу, то потребность в убежище будет в самом низу пирамиды, на ней будет держаться все остальное. Итак, это может быть справедливо для 99% населения, но меня они не интересуют». Меня интересует тот 1%, в руках которого сосредоточены 50% богатства мира. Думаете, они ложатся спать с мыслью о том, будет ли у них укрытие от непогоды и крыша над головой в следующий день? Конечно, нет. Зачем им об этом волноваться, если у них наверняка есть по дому на каждый день недели? Так что же значит дом для таких людей? Катриона умолкла и посмотрела со значением на каждого из трех мужчин начиная с Ларри и заканчивая Кёрли. «Это — символ их статуса. Это для них возможность выкрикнуть в лицо всему свету, что у них есть кое-что, чего нет у других. И это именно то, что происходит прямо сейчас. Вы, конечно, слышали об Итани Роудсе?» «Радио-диджея?» спросил Мо. Катриона кивнула. «Он не просто какой-то радиодиджей. В настоящее время он ведет утреннюю программу на Радио 2. 9 миллионов человек ежедневно включают радио, чтобы услышать его, и когда они это сделали сегодня, то услышали, как он рассказывает о Элис. Такую рекламу за деньги не купишь. Добавим сюда тот факт, что он вращается в кругах людей из шоу-бизнеса. А это люди при деньгах. Более того, они соревнуются друг с другом, пытаясь переплюнуть остальных и завладеть не столь важной, какой новинкой. А если у них не выходит заполучить что-то первыми, они начинают гнаться за тем, что побольше и получше. Этот дом впечатляющий, однако следующий будет еще круче, а тот, который появится за ним, еще круче предыдущего. Что касается Элис, профессор Мюрри постоянно работает над тем, чтобы усовершенствовать ее программу. Вторая версия гарантированно будет более сложной, чем первая. Пауза. Так что же делает Элис такой особенной? Что позволяет ей выделяться? Я скажу вам. В отличие от других виртуальных ассистентов на рынке, ей не нужно дожидаться, чтобы ей дали команду. У нее есть способность обучаться и мыслить самостоятельно. Фактически она может предвосхищать ваши желания и выполнять их до того, как вы сами их осознаете. Правильнее всего воспринимать ее как помощника, который заменит вам весь возможный персонал. Ларри рассмеялся этому. «Компьютер, который способен мыслить самостоятельно? Это что-то из области научной фантастики, на мой взгляд». «Это не фантастика. Это факт. Слушайте, я готова признать, что и сама была настроена скептически поначалу, но Элис действительно может думать самостоятельно. Я видела это собственными глазами. И все это благодаря профессору Меррию». До того, как заняться частным сектором, он создавал искусственный интеллект для военных. Он далеко превзошел всех, кто трудится в этой области. Пока все работали над тем, чтобы создать искусственный интеллект, он работал над тем, чтобы создать настоящий интеллект. Прежде чем Ларри успел напасть на это, она садила его движением руки не менее эффективно, чем до этого сделал Мо. «Я не утверждаю, что ему это действительно удалось, но такова была его цель. Говоря это, я имею в виду, что рядом с Элис, Алекса выглядит как неандерталец». мосс с очень значительным видом посмотрел на часы. Он улыбнулся. «Ваши 30 секунд решительные, и окончательно исчерпаны, мисс Фишер. Пора покончить с этим». Катрион улыбнулась в ответ, Хотя это было последнее, что она хотела делать. То, что я вам предлагаю, — это элитный, выполненный на заказ сервис. Я спроектирую дом, о котором вы всегда мечтали, а профессор Меррей снабдит его уникальной компьютерной системой, которая подогнана под ваши нужды. Дом 17 по Чорч Роу дает лишь слабое представление о том, что вообще возможно. Но для того, чтобы вывести это на новый уровень, «Понадобятся деньги», — предположил Мо. Катриона кивнула. «Какова цена вопроса?» «Десять миллионов». «И что мы за это получаем?» «Двадцать процентов акций моей компании». Она готова была поднять ставку и до тридцати процентов, но не выше. В конце концов, это была ее компания. Она построила ее с нуля. Ей казалась убийственной мысль о том, чтобы отдать даже один процент, но ей отчаянно нужны были деньги, а это толкает людей на отчаянные поступки. «Будем на связи», — подытожил Мо. Она не была готова к тому, чтобы закончить разговор. Она хотела продолжать, пока они не уверовали бы во все это так же, как она сама. Она хотела рассказать им обо всех тех сногсшибательных вещах, которые она запланировала, о тех потрясающих зданиях, которые она собиралась спроектировать. Она хотела объяснить им, что, совершая столь великие дела, как это, можно повлиять на ход будущего. Это, однако, не принесло бы пользы. Трое мужчин, сидевших напротив нее, не интересовались великими делами. Все, что их интересовало, — это деньги. Это был решающий фактор. Она убрала свой ноутбук обратно в кейс, чувствуя, что за каждым ее движением пристально наблюдают. Ей пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы не уставиться на них в ответ. Катриона покинула конференц-зал и прошла к лифту. Она смотрела, как меняются цифры этажей, пока спускалась вниз и просто хотела поскорее убраться отсюда ко всем чертям Звонок поступил десять минут спустя, когда она уже шла по мосту Салфорк. Спасибо, хотя и не за что. Это было не то, что ей хотелось услышать, но это было то, чего она и ожидала. Катриона повесила трубку и издала неопределенный рык, достаточно громкий, чтобы шедший перед ней мужчина обернулся. «На что уставился?» Мужчина быстро отвернулся и пошел быстрее, торопясь увеличить дистанцию между ними. Катриона остановилась и посмотрела на реку, тянущуюся через город. Тауэрский мост громоздился самой яркой деталью пейзажа, но она едва замечала его. Ее палец двигался вдоль экрана телефона, нажимал и свайпал, в то время как сама она практически не осознавала, что делает. Через секунду она уже смотрела на Никки, которая сидела на кухне, уставившись в пустоту и пребывая где-то в своем мире. Ее щеки блестели, словно она плакала. Катриона переключилась на другую камеру. Нет, Никки смотрела не в пустоту, а на что-то в кухонном мониторе. Дисплей телефона был маленьким, кухонный монитор в нем еще меньше. Так что ей потребовалось время, чтобы понять, что миссис Роудс смотрела на Беллу. Может быть, глядя на Беллу, она каждый раз по-новой начинала скучать по Грейс. Это должно было быть суровым испытанием, учитывая еще и то, что девочки были близнецами. Должно быть, каждый раз, глядя на Беллу, она видела Грейс. Катриона снова и снова задавалась вопросом, чем готова мать пожертвовать ради своего ребёнка. В случае самой Катрионы ответ был ничем. Её собственная мать ушла, чтобы начать новую жизнь с новым мужчиной. У неё даже родилась другая дочь, сводная сестра Катрионы, которую та никогда не видела. Напоминала ли она о той дочери, которая осталась в прошлом? Даже если и так мать никогда не делала попытки вернуться и найти ее. Даже поздравительные открытки на день рождения или Рождество от нее ни разу не приходило. Но Никкина ее мать, похоже, не была. Одного взгляда на нее с Беллой было достаточно, чтобы понять, что ради дочки та сделает что угодно. «Что угодно...» Лора Сантос появилась в поле зрения, и Катриона прибавила звук, чтобы слышать, о чём они говорят. Слушая, она уже думала о своём следующем шаге. «Если план А провалится, ты переходишь к плану Б. Так ты продолжаешь идти вперёд». Катриона ткнула в экран телефона и стала листать список контактов. Она нашла нужное имя, начала звонок, включила режим громкой связи, Потом перешла обратно на экран, чтобы увидеть, как Лора достает телефон и выходит из кухни. Телефон Катрионы пропустил еще несколько гудков, прежде чем на том конце сняли трубку. Она выключила громкую связь и приложила телефон к уху. «Сделай это», — сказала она.